Привычка грызть ногти и другие признаки стресса. Человек, который грызет ногти в ожидании завершения сделки, вряд ли произведет на вас впечатление уверенной личности. Обкусывание ногтей – это показатель стресса, тревоги или дискомфорта, когда, например, во время деловых приговоров вы замечаете такое поведение, пусть даже оно длится очень недолго. У вас появится основание предположить, что любитель грызть ногти не уверен в себе, или что у его позиции есть слабые места. Кандидатам на рабочие места или молодым людям, которые ожидают опоздавших на девушек, не рекомендуется грызть ногти не только потому, что это признак невоспитанности, но и потому, что такое поведение равнозначно громкому признанию «я боюсь». Мы грызем ногти не потому, что забыли их постричь, а потому что нас это успокаивает.